В эти дни ей даже стало казаться, что в душе ее вновь просыпается вкус к жизни. Но в последнюю минуту совет лекарей и медиков, в числе коих находились личные врачеватели графа Пуатье и графини могу порекомендовал ей не покидать своих покоев, ибо, по их словам, любое волнение может пагубно отразиться на ее положении. Каждый поспешил признать это решение весьма разумным, так как в действительности никто не собирался отстаивать права королевы Клеменции на регенство и даже на ее законное право присутствовать на ассамблее. Но, тем не менее, поскольку заинтересованные люди судорожно искали в истории королевства французского нужные примеры и прецеденты, на свет Божий из тьмы веков извлекли королеву Анну Русскую, Вдову Генриха I, правившую Францией после смерти супруга вместе со своим зятем Бодоеном Фландровским, в силу нерушимого права, дарованного при помазании. Равно ссылались на более близкий пример, на королеву Бланку Кастильскую, память о которой была еще свежа. Однако дофин Вьенский, зять Клеменции, который имел все основания выступить в защиту интересов вдовствующей королевы, целиком перешел на сторону Филиппа после подписания брачного контракта между своим сыном и маленькой дочкой графа Пуатье. Карл Валуа, выдававший себя за ярого защитника и покровителя племянницы, охладел к своей роли, Считая рискованным за нее заступаться, к тому же ему приходилось отстаивать свои личные интересы. Что касается герцога Эда бургунского месяц назад объявившего, что он явился в Париж лишь за тем, чтобы защищать права своей сестры Маргариты и отомстить за ее смерть, то он питал Клеменции вполне понятную неприязнь. А она сама была королевой так недолго, что бароны плохо знали ее, и она по-прежнему была для них чужой. Большинство знатных сеньоров считали ее ненужной помехой, оставшейся им после краткого правления Людовика X, чреватого смутами и бедствиями. Нет, не принесла она удачи королевству французскому, вздыхали они. И если Клеменция еще существовала как мать будущего короля, то уже перестала существовать как королева. Сидев заперти в дальнем крыле дворца, Клеменция прислушивалась к утихавшему гулу, так как члены ассамблеи уже вошли в зал Большого Совета и за ними заперли двери. «Боже мой, Господи!» — думала она. «Почему? Почему я не осталась в Неаполе? И, вспомнив счастливые дни детства, лазурную гладь моря, тамошный, шумный, суетливый, великодушный народ, чуткий к чужой беде, и ее народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала. А тем временем Миль де Нуэе зачитывал новый устав «Престола наследования». Граф Пуатье счел уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. кресло водрузили в самом центре возвышения, но балдахин он приказал не ставить. Он появился в темном одеянии, без единого украшения, хотя официальный траур при дворе уже кончился. Всем своим видом он, казалось, говорил «мессиры, мы пришли сюда работать». Всего трое булавоносцев, шествовавшие перед Филиппом, молча встали за его креслом. Таким образом, он уже осуществлял верховную власть, не провозгласив себя ее носителем. Зато он тщательно обдумал, куда кого посадить в зале. К его приходу камергеры развели присутствующих на заранее отведенные для них места, и этот чересчур строгий церемониал, введенный им самовольно, Поразил участников ассамблеи напомнив им времена и повадки Филиппа Красивого. Справа от себя Филипп усадил Карла в Луа. Рядом с ним Гошеда Шетийона, рассчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду, а главное подальше от его клана.